Сказать, что Златка был разочарован? Да, был. Но сказать, что оставил эту идею? О, нет! Синекрылый не был бы собой, если бы так поступил. Кстати, поразмыслив ночь, его друзья пришли к тому же выводу. Этот не отступится. Но они очень хорошо помнили о недавно произошедшем сывой когда она решила сама справиться со своими делами. В ситуации с Беррином? Да, бывают подобные запущенные случаи. Он просто не мог пройти мимо тайны. Это было настолько противоестественно его натуре, что просить его удержаться от очередного расследования равнозначно просьбе перестать быть собой. «Когда-нибудь именно на этом мы и погорим», подумал каждый из них, будто подводя итог. А на самом деле это означало, что они просто сдаются и соглашаются на очередную авантюру. Сам же герой этих размышлений тоже почти всю ночь не спал. Он лежал в темноте в своей комнате и гадал, кто послал ему эту шкатулку, зачем, что она означает. Были и более конкретные мысли, например, когда ее изготовили и для кого. Юноша весь извелся, не находя ответов ни на один из этих вопросов. Еще он испытывал очень знакомое и весьма нелюбимое им чувство, будто что-то вполне очевидно, а он этого не замечает, не понимает. Отгадка пришла мгновенно. Да так резко, что парень едва не подскочил на кровати. Торопливо зажег свечу и подвинул к себе шкатулку. Она смотрела на него черными узорами по темному дереву и тускло поблескивающими металлическими деталями. Очень хотелось поднять крышку и услышать ту простую бальную мелодию. Но Златка опасался разбудить соседей, а колдовать боялся. Хотя подобные манипуляции еще более вероятно разбудят, если не тролля, то эльфа уж точно. Пальцы юноши жадно и одновременно бережно пробежали по кованым узорам, легли на замочек крышки, задрожали в предвкушении. Надо только найти. У каждой шкатулки должно быть потайное отделение. Огонек свечи слегка колыхался. Даже магия не способна заделать все дыры в рамах. Да и дыхание у Синекрылова отчего-то стало неровным. Что он найдет? Но сколько не искал Златка, Ему никак не удавалось понять, где находится потайной ящичек. Решение было так близко. Но для него требовалось совсем другое мышление. Наконец Берин отступил. Эта тайна сегодня не хотела ему открываться. Юноша остался очень недоволен. А еще ему казалось, что если бы рядом были друзья, они вместе непременно бы нашли отгадку. Это злило и расстраивало одновременно. С одной стороны... Он бесился, что без них ничего не может сделать. И когда они только успели настолько проникнуть в его жизнь, его мышление? С другой снова и снова вставал вопрос. Почему же они сейчас не рядом? Так в расстроенных чувствах Златка и заснул. И сны ему снились дивные. В них было много серого и темного, манящего и щемящего, какой-то странной одинокой тоски, будто ветер внезапно подумал о зиме и мазнул по коже холодом. В этом сне плыл корабль. Море штормило, вздымались водяные валы. Потом на месте моря появилась земля, на которой шла битва, гремели взрывы боевой магии. Но не они были главными в этой какофонии красок, звуков и чувств. Все мысли занимала пара листьев, которая кружилась совсем рядом и почти закрывала собой обзор. Два кленовых, еще совсем зеленых листа что им не сиделось на ветке. Подчиняясь невидимому властителю, повелителю туч облаков, они вертелись в воздухе, близко-близко друг к другу, но почти не соприкасаясь. И звучала в этом сне все та же простая мелодия, словно направляя этот танец. Краски вокруг пары листьев сгущались все сильнее, появлялась странная щемящая боль в сердце, а на заднем фоне все громче взрывались огненные шары, и раздавались крики боли и страха. Что-то происходило там, что-то очень важное. Но увидеть полную картину не представлялось возможным. Лишь по обрывкам звуков и краям изображения можно было составить картинку. Но Златко никак не удавалось сосредоточиться. Тем более, что он начал ощущать еще и чье-то присутствие. Чем дальше, тем больше. Кто-то вошел в его сны и теперь наблюдал за ним, за его душой и чувствами. Он словно ждал. То ли его Беррины реакции, то ли шанса поучаствовать более активно. Синекрылому стало безумно интересно понять, кто это такой, что за существо. Но почему-то он останавливался. Некая преграда возникла в голове, более всего напоминая неосознанные предостерегающие ощущения, которые не столько удерживали, сколько не позволяли получать наслаждение. В какой-то момент Златка уже решил отвергнуть их и потянуться к тому неизвестному темной тенью, присутствовавшему в его сне. Но потом что-то случилось, и краски вокруг закружились в какой-то безумной воронке. Да и сам парень почувствовал, что его затягивает в образовавшийся вдруг под ним омут. Вот он уже куда-то летит. Даже, кажется, кричит, его кто-то зовет. Или все же это чудится Златка! Златка, да проснись же! — Синекрылый! — Хорош, пугай! Просыпайся уже! Голоса друзей наконец-то пробились к сознанию. Беррин подскочил, как ужаленный. Пробуждение походило на всплытие из глубины. Там было темно и так странно, что привычный мир на миг показался чуждым и изменившимся. Парень некоторое время моргал, пытаясь прийти в себя. Не сразу понял, что Грым продолжает держать его за плечо, а Калли уже приготовился колдовать. С некоторых пор Эльф слишком серьезно относился к снам. Они не раз приносили им дурное, а порой и с нами вовсе не были. Светлый готов был стоять на страже, защищая мир и своих друзей от всего, что привычно называют тьмой и хаосом. Темными силами, которых до одури боится Ива, и, похоже, заразила своим страхом их непоколебимого эльфа. Златка безошибочно узнал синевато-золотые искорки на руках друга которые появлялись каждый раз, когда тот призывал магию своего направления. Синекрылый молча отвел ладони друга, взглядом убеждая, что с ним все в порядке и помощи не надо. Глаза Калли сверкали беспокойством. — Что случилось? — хрипло сосна спросил Златка. — Друзья, непонимающие, уставились на него. — А ты не слышал? — В смысле, не понял? — осторожно уточнил Светлый. — Ну, — протянул Златка, подозревая, что сейчас запросто может ляпнуть какую-нибудь глупость. — Что-то да понимаю, но хочу услышать вашу версию. Эльф и тролль переглянулись. — Был звук, — начал пояснять Грым, — сейчас слишком осторожный в словах, что было на него совсем не похоже. — Жутковатый и явно ненормальный. Будто гул, эхо криков, словами не опишешь. «А ты пел», — тихо добавил Калли. «Что?» Златка совсем не аристократически уставился на приятеля. Тот предпочел понять вопрос буквально. «Ты напевал эту мелодию из шкатулки, и она...» Она была открыта, а еще эта парочка, фигурки, танцевали. «Только я что-то не помню, была ли музыка», — задумчиво заметил Трой ли моргнул и произнес со слегка расширившимися глазами и я не помню не могу сказать была ли она все трое как по команде перевели взгляд на коробку из черного дерева в свете последних событий выглядела она жутковато. — я не слышу никакого гула заметил бен поняв что в чем бы ни была замешана эта шкатулка Сейчас никаких загадок она преподносить не собирается. — Он прекратился, как только мы открыли дверь в твою комнату, — пояснил Трой. — Мы одновременно выскочили из своих комнат, поняли, что это... Эльф голосом подчеркнул последнее слово. — Слышится из твоей комнаты. Да и ты напевал эту мелодию и бросились сюда. — А когда вошли, все прекратилось, — закончил за друга Грым и выжидательно посмотрел на Златка. «Что скажешь?» Парень немного помолчал, потом пожал плечами и произнес. «Мне снился сон». Он подробно пересказал его, но ответов это не дало, чего не скажешь о пище для размышлений. А еще, перед тем, как заснуть, я подумал, что у шкатулки должно быть потайное отделение. По закону жанра не может быть иначе. Синекрылый искренне верил в эти слова. Это явно непростая шкатулка. Значит, и потайное отделение должно быть. Калли взял в руки предмет обсуждения и начал вертеть и щупать. Беррин даже затаил дыхание, готовясь узреть чудо эльфийской мысли. Светлый и так, и так простукивал и нажимал на деревянные стенки и металлические узоры. Механизм, приводящий в движение танцующие фигурки и создающий музыку, периодически позвякивал. То ли недовольно, то ли насмешливо. Калли даже позволил себе неодобрительную морщинку между бровями, когда минут через десять не добился никакого результата. На личике Светлого отражалось убеждение, что если уж он не нашел ничего, значит, никаких потайных отделений не предусмотрено в принципе. «Думаю», — хохотнул Грым, — «тут нужны совсем другие действия». И тролль выхватил у коллеги шкатулку. Та выглядела столь хрупкой в его лапах, что Златка и Калли невольно вскрикнули, представляя, что сейчас произойдет. Даже дернулись отнять бесценную вещь у известного своей любовью к простым решениям хама. Но против ожиданий Грым не стал разбивать ларец. Большие и лишенные любого изящества, кроме того, что дает профессионализм настоящего бойца пальцы, коснулись багровой обивки основного отделения, прощупали ее и вдруг ухватились за его угол. И рванули. Ткань затрещала, и порвалась сразу в нескольких местах. Берин и Светлый вновь вскрикнули, пораженные тем, как варварски «Грым неисправим!» испортили такую прекрасную вещь. Но любопытство победило благоговение перед прекрасным. Узрев то, что находилось под тканью, они дернулись еще раз. Переглянулись уже все трое. Златко протянул руку, а Калли шепнул «Осторожно!» Синекрылый понятливо кивнул и продолжил движение. Он чуть больше отвернул ткань, так что все трое смогли увидеть кое-что еще. — Так, зовите девочек. — Нет, лучше сами к ним пойдем. не вердикт, Златка. — Похоже, это может быть опасно, и понадобится вся наша сила. Кроме того, они прибьют нас, если откроем без них. А хуже войны в доме не может быть ничего. Какое-то время все молчали. Потом одновременно понуро вздохнули и отправились переодеваться. Правда, когда парни легкой трусцой перебегали из домика в домик, Грыма обуяло сомнения. — А если там вирши какого-нибудь влюбленного придурка, а мы девчонок ради них разбудим? — Зачем тогда на них такие жуткие охранные символы рисовать? — не согласился Златко. — Чтобы никто не увидел, какая там бездарность написана, — предположил эльф. Судя по хитринкам в синих глазах, сказанное являлось шуткой, а может, и подначиванием. «Ну, значит, получится, что мы девчонкам отомстим. За что-нибудь. Что они последний раз нам плохое сделали?» э, э Начал чесать маковку Грым. «Дэй обвинять он мог до бесконечности. С Илой было сложнее. Слишком уж он привык ее защищать». «Найдем, за что?» — усмехнулся уже в открытую калье а если нет, то будет авансом. Ребята засмеялись и продолжили движение. Разбудить девушек удалось только по тревоге. Ива и Дэй выскочили из комнат, сверкая боевой магией злыми взглядами. Будь здесь враги, им бы точно не поздоровилось за то, что они подняли красавец в столь неурочный час. Парням бы тоже досталось, но они успели очень быстро объяснить причину побудки. После этого ни травницы, ни горгульи Не хотелось уже прибить друзей на месте. Злость на их лицах уступила место тревоге и опасению. — Знаете, я теперь жутко боюсь всего, что так или иначе связано со нами передернув плечами, поделилась Ива. — У каждого есть право на какую-то суверенную территорию, например, на сон. А когда и в него лезут, ты полностью беззащитен. Подло это как-то. — Но действенно. Вздохнул Златка, по-прежнему не выпускающий шкатулку из рук. «Возможно, поэтому и боюсь», — согласилась травница. «Ну что ж, не будем гадать. Посмотрим, что там». Синекрылый, а за ним и все остальные кивнули. Берин поставил шкатулку на стол и взглядом попросил всех приготовиться. У них были поводы переживать. Во-первых, они отлично знали, что в самую простую вещь можно заключить мощное заклинание. Во-вторых, Символы, нарисованные на уголке сложенного бумажного листа, выглядывающего из-под разорванной обивки, принадлежали очень серьезной защитной магии. Ее уровень был необычайно высок, и юным чародеям еще недоступен. Им только пару раз на картинках показывали, как она может выглядеть. Такие значки использовались достаточно давно, вернее, в древнем волшебстве, сложном и малоизученном. Ныне его считали слишком опасным и малоэффективным в виду большой затраты энергии при получении весьма нестабильного и необязательного результата, способного с легкостью уничтожить и мага, и полгорода в придачу. Впрочем, как уверяли, некоторые малоизвестные и немногочисленные школы колдовства продолжали практиковать и изучать это направление до сих пор. Хотя бы потому, что как большинство слишком опасных и капризных явлений, подобное волшебство в случае удачи даровало возможности куда больше чем те, что могла предложить магия более простая и доступная. Сейчас, протягивая пальцы к пожелтевшей бумаге... Бумаги ли? Бэрин сильно рисковал. Она запросто могла вспыхнуть огнем, опалив заодно и его руку. Колдовское же пламя погасить не всегда возможно. Своеобразной защитой могло быть и проклятие. Однако Златка решил рискнуть. Иное поведение было бы противно его натуре, на чем он еще не раз будет попадаться. На миг прикрыв глаза, и вновь открыв их, дабы видеть, что подкинет ему судьба, тот из берринов, кто носил прозвище Синекрылый, коснулся старого пристарого листа бумаги и осторожно потащил его из бархатного узилища. Теперь стали видны все символы, вычерченные на нем. Сомнений не осталось. Это древние магические изображения. Охранные? Или все-таки что-то другое? Круг, несколько линий в нем, какие-то буквы из неизвестного алфавита. Кажется, что-то восточное. Или южное. Еще непонятные каракули и закорючки. Но все прорисовано очень четко. Совершенно невозможно заподозрить случайность или чье-то баловство. Перо скользило по листу, точно выверяя расстояние и идеальные пропорции. Работа мастера. Или человека, который бесконечно серьезно подошел к задаче. Юноша, как и его приятели, это оценили и потому с еще большим благоговением и опасением ждали, когда, наконец, увидят содержание бумаги. Златко, помедлив лишь мгновение, развернул лист. Он был исписан почти до конца. Тонким, хоть и неровным, будто автор слишком спешил или был взволнован настолько, чтобы не обращать внимания на изящество каллиграфии почерком. Язык оказался известным. Месяц листопад. Число восемнадцатое. Сегодня хмуро, и моросит мелкий унылый дождь. Под ним даже яркие краски этой роскошной осени кажутся не такими праздничными. Да и не мудрено. Листья уже начали опадать. И мне кажется, вместе с ними что-то теряет моя душа. Слишком долго нет известий. В природе так заведено. Каждую осень все в ней будто умирает. Чтобы весной выбраться из этой слишком похожей на смерть спячки и расцвести вновь. Храмовники говорят, это символы того, что жизнь вечна. Только, сдаётся мне, это очередная иллюзия, обманка для наивных душ. Сейчас, в этот хмурый осенний день, я абсолютно точно знаю. Как только упадёт последний лист моей души, меня больше не будет. Совсем. Я понимаю это так чётко, что впору ужаснуться, но страха больше нет. Это что-то такое человеческое. Такое яркое и сильное. Кажется, оно уже недоступно моей душе. Я могла бы сказать, что измучилась, но это слово не в силах описать всей той боли, которая заменила мое существование. Мне видится, что это она, не я, уже живет в этом теле. А листья все падают и падают. И этот дождь. А еще ветер. Он то появляется, то пропадает, то возникает вновь и рвет. Рвет все попадающееся на его пути. Ветки, листья, шляпы с людей, черепицу с крыш и мою душу. Нет больше сил ждать. Но я обещала. Обещала, обещала, обещала. Есть клятвы которые не нарушить и которые теперь исполнить невозможно. Говорят, можно забыть и жить дальше. Не понимают. Не все могут забыть. Не все. Я не могу. И поэтому эта осень будет последней. Я живу, пока на деревьях еще держатся листья, такие яркие, желтые, рыжие, багряные, будто расплавленное золото, драгоценности, под этим серым, нелепым в своей бессмысленности небом. Они упадут, но дерево будет жить. Люди умирают, но человечество не исчезает. Только я не безвольный лист. Я никому и ничему не позволю сломить себя. Он обещал. Он, он, он обещал. И клянусь, обещание будет выполнено. И ничто, ни смерть, ни воля богов, ни законы природы не помешает этому. Некоторое время в комнате стояла тишина. Что мог пообещать мужчина женщине? Задумчиво произнесла Ива. — Жениться? — высказался Грым. — Тебе-то уж не знать. Небось, не раз обещал, чтобы залезть под юбку. Мигом съязвила дей Ни разу! — гордо провозгласил тролль — Что-то не... Но горгулью прервали. — Какие-то печальные слова! — тихо произнес Синекрылый. — А мне кажется, наоборот! — мигом переключилась дей Пусть она думает, что умрет, но не боится и не собирается уступать миру ни в чем. За это можно только уважать. Воин, — подумала травница и вздохнула. И все же сколько отчаяния были ее слова. Боли и упрямства потер лоб Калли. А упрямство — одно из лучших и одновременно худших качеств личности. Они переглянулись. Каждый думал, что находит подтверждение этого и в друзьях, и в себе. «Не хотелось бы мне когда-нибудь что-то подобное испытать», — мотнула головой знахарка. Почему-то вспомнилось ее бытие в родной деревушке. Тогда она была моложе и, как ни странно, злее. Она не всегда понимала, сколько тихого отчаяния было в тех, кто приходил к ее тетушке за советом. Хотя, если подумать, не сама ли она чувствовала то же? Клетку боли и безысходности. Только для нее прутья были вполне реальные. Границы деревни. Ей было тесно там, и стоило сделать первый шаг прочь, как оковы на душе начали ослабляться, пока, хотелось бы верить, не пали. А что загнала в клетку эту женщину? И кто этот? Он. Только возлюбленный. Не так ли? Все-таки есть в этом какая-то нелогичность, покачал головой, явно пытающийся все разложить по полочкам зладка — Не кажется мне эта женщина упертой настолько, что у нее есть только одна в жизни цель — выйти замуж. Может, тут все же что-то другое? — Почему бы нам не попытаться выяснить? — с неожиданной улыбкой произнесла Горгулья. Все удивленно посмотрели на каменную. Та улыбнулась еще шире, показывая полный набор внушительных зубов и клыков. — Ты ведь именно это и хотел сказать, не так ли, синекрылый? Берин покаянно усмехнулся. Раннее летнее солнце уже поднималось из-за черты горизонта. Начинался новый день. Чем хороши дни подготовки к экзаменам? Тем, что если у вас их достаточно, то можно заняться и другими вещами. Как водится, потом придется гнать, обещая себе в следующий раз непременно учить все заранее. Но... разве хоть кто-то выполняет подобные клятвы? Студенты на то и студенты, чтобы выучивать все в последний день. В магических университетах свои особенности, конечно, но в целом молодые чародеи мало чем отличаются от любых других учащихся. До следующего экзамена великолепной пятерки факультета Земли было еще достаточно времени. Златка же, а именно он обычно заставлял всех учиться, чему сам несказанно удивлялся, а остальные очень радовались, ведь иначе... Пришлось бы самому себя принуждать к этому, а отвратительную обязанность можно было переложить на надежные плечи друга. Объявил начало очередной авантюры. Так что учебники были к несказанной радости каждого из студентов отложены, а вся компания, довольно галдя, выбралась в город. Стонхерм встретил их шумом летнего дня, зеленью, пусть и не такой частой в каменном городе, но неизменно радующей, не приевшейся еще свежестью, а также игривым ветром с моря. Сейчас он был совсем не злой, как несколько месяцев назад. Бодрил и отчего-то веселил. Солнце, пока мягкое и ласковое, внушало надежду, каждым своим лучикам говоря, что все будет хорошо, все еще впереди, а проблемы легко решаемы. И молодые души ему охотно верили. — И куда мы идем? — нетерпеливо спросила Горгулья, подставляя солнцу лицо. Сейчас она выглядела девушкой, черноволосой, с броской эффектной красотой. Ива не понимала, почему подруга так редко щеголяет в этом облике. Но Дэй неизменно при любой возможности возвращалась в каменную ипостась. «Я думаю, для начала нужно узнать, как посылка попала к нам. На ткани, которой была обита коробка со шкатулкой, есть печать почтовой станции. Слабая надежда, конечно, но вдруг там запомнили того, кто нам ее отправил», — ответил Берин. Его золотые волосы сияли сотней искорок под этим утренним солнцем. Однако блеск карих глаз почти затмевал их. Да, Синекрылый очень любил загадки и расследования. — Гоблин, его побери! — А я бы еще лавки всяких антикваров и, может, даже ювелиров обошел! — кивнул скорее своим мыслям Грым. — А есть ли в этом городе нумизматы? — также задумчиво добавила дей и Калли переглянулись. Похоже, друзья сегодня пребывали в удивительно благодушном настроении. Даже странно для периода сессии. Хотя... Ведь они нашли повод не учить. Так почему бы не любить весь мир? Или хотя бы некоторую его часть? Кто? Через пару мгновений одновременно переспросили травница и Грым. Те, кто разбирается в монетах, пояснил Златко. В смысле, каких стран, эпох и прочее. — Думаю, есть. Надо узнать. — Все-таки странная посылка, — пробормотал Калли. — Подарок? От кого? Почему? Или в это послание вложен какой-то другой смысл? — Все узнаем. Почему-то нахмурил брови Берин. Рано или поздно. Так или иначе. И поднял руку, прерывая на полусловие высказывания вроде «Вот этого иначе я и опасаюсь». Здание почтовой станции выглядело весьма обманчиво. Снаружи оно казалось маленьким и довольно невзрачным заведением. Однако стоило зайти внутрь, и сразу становилось ясно, что без карты или проводника тут не разобраться. Начиналось все с большого, с мраморными колоннами зала, в котором собиралось большинство посетителей. За несколькими окошками не всегда понятного назначения сидели сотрудники почтовой службы самых разных раз и производили впечатление жутчайшей занятости. Они то и дело вскакивали со своих мест и скрывались за неизвестными дверями, открывающими проходы в недра здания. После того, как друзья долго-долго выясняли, где они могут найти того человека, который может что-то разъяснить по их вопросу, их направили именно в эту святая святых. Однако первоначальная победа оказалась весьма подлым ударом под дых. Найти что-то среди переплетений бесконечных коридоров и скопища комнат и комнаток оказалось невозможно даже для столь искушенной в поисках команды, какой была лучшая пятерка факультета Земли Стонхармского магического университета. Если удавалось кого-то тут встретить, он скорым шагом пробегал мимо, отделываясь от вопросов бурчанием или таким путанным объяснением, что положение только усложнялось. «Так...» «По-моему, именно эта ситуация называется... Грым!» — рявкнули Златка, Дэй и Калли. «Найти неприятности, где не ждали!» — невозмутимо закончил тролль, жутко довольный тем, что поймал друзей на нецензурных мыслях. Ива нахмурилась и уперла кулачки в бедра. «Так, мне это надоело! Златка, ты у нас мозг! В смысле, разум! Сделай что-нибудь!» Синекрылый, не ожидавший такого поворота, крепко задумался. В этот момент на свою беду из какой-то очередной комнатушки выскочил невысокий тщедушный клерк и с самым занятым видом устремился мимо компании куда-то, судя по всему, в зал для посетителей. Грым! — мигом сориентировался Беррин. Тролль медлить не стал. Его могучая рука подхватила человечка и приподняла над полом на пару ладоней. — Приятель! — душевно пробасил Грым, улыбаясь во все клыки. — Да и даже завистливо вздохнула. «А не подскажешь ли нам, как пройти?» «Вернее, мы бы хотели, чтобы вы любезно проводили нас», — поправил Златка и изложил их просьбу. Субъект, болтая ногами в воздухе, счел за благо удовлетворить ее, сдавленно улыбнулся и предложил следовать за ним. Привел он их в маленькую кухоньку, которую организовали сотрудники почтовой станции, чтобы наскоро перекусить или выпить чашечку чаю. Этим как раз и занимался тот, кто был им нужен. Человек, принимавший посылку в день ее отправления, был невероятно похож на гнома и при этом им не являлся ни в коей мере. Маленький, весь какой-то круглый, с очками на широком носу и пышной бородой, он производил весьма располагающее впечатление. Казалось, такой непременно должен все знать и обязательно дать какой-нибудь дельный совет. Однако, когда друзья задали свои вопросы, он только руками развел. «Да уж что, ребятки!» «Знаете, сколько таких посылок каждую смену проходит через мои руки? Как можно запомнить, какая кому?» «Нет-нет, даже не просите. Я так понял, что это была самая обычная посылка? Никаких особых признаков?» «Нет». «Деревянная коробка и обивка?» «Вот видите, как я мог ее запомнить?» Молодые маги приуныли, но не сдались, а продолжили расспрашивать работника почты. За всем этим они и не заметили, как в кухню вошло еще двое. Ничего особенного в этом не было, но один из них остановился, прислушиваясь к разговору. Это был выше среднего роста мужчина в форме охранника, со слишком примечательным лицом и весьма живыми для такой скучной службы глазами. Подобные внешние данные могли бы принадлежать кому-то из тех всезнающих субъектов, которые намеренно обнаруживаются в любых крупных домах или учреждениях. Иногда это распорядители, иногда консьержи, иногда дворецкие, иногда... да кто угодно. Но всегда находятся те, кто за звонкую монету готовы рассказать, где отыскать именно то, что вы желаете, как обойти какие-либо препоны по пути к цели, и многое из того, что существенно затрудняет жизнь простым смертным. Однако юные волшебники еще не достигли того уровня мастерства и опыта, когда с одного взгляда определяешь вот таких незаменимых людей. Но это не беда, ибо подобные субъекты умеют находиться сами. Вот и сейчас он неслышно подошел, дабы лучше разобрать разговор, и скоро прервал его, чтобы произнести сакраментальное. «Думаю, я смогу вам помочь». Друзья мгновенно сориентировались и быстренько отвели этого нужного человечка в сторонку, заманчиво блеснув серебряной монетой. Приметил я эту посылочку, усмехнулся мужчина, пряча деньги в один из многочисленных карманов фирменного кителя. Уж очень осторожно ее несли. Я даже заподозрил, что она может быть боевыми заклинаниями нашпигована. Однако присмотрелся к отправителю и понял, что ошибся. — Почему? — удивилась дей Потому что госпожа-волшебница, я его узнал. На лицах все пятерки появилось такое нетерпение, что охранник даже не стал выдерживать драматическую паузу. Это владелец антикварной лавочки, расположенной в конце этой улицы. Не помню его имени и как лавочка называется, но не ошибетесь. Тут только один такой магазинчик. Да и в нем я других работников не видел, только хозяина. Он такой высокий, светловолосый в очках, всегда взлохмаченный или, скорее, просто неровно подстриженный, но вполне вежливый и безопасный. Он редко к нам захаживает а я часто по пути на работу вижу его через витрину. Милое такое заведение, этот его магазинчик. Да вы сами убедитесь. Значит так. Сейчас выйдете из здания и налево повернете. По этой же стороне-то ловчонка и будет. Я потому и глянул, куда он посылку отправляет, что не такое уж он у нас частый гость. Обычно его письма почтальон забирает, а тут сам пришел и с посылкой. Оказалось, что в университет. И имя запомнил. «Златко синекрылый!» «Как такое не запомнишь?» Мужчина посмотрел на Берина, задержав взгляд на его золотых волосах, и легко домыслил остальное. «Так это вы, не так ли?» «А что, что-то не так с этой посылочкой?» «Я?» — с нарочитым равнодушием ответил зладко «А с посылочкой? Просто имя отправителя забыли указать, решил выяснить». «Ну, благодарствую, господин. Ваша помощь была неоценима». Тем не менее, еще одна монетка перекочевала из рук Беррина к охраннику. Зазоркие глаза и умение появляться в нужном месте в нужное время, видеть и подмечать самое важное. Очень полезное и не такое уж часто встречаемое качество. «Удачно», Удачно" — произнес Грым, когда компания, которую охранник еще и вывел из этого казенного лабиринта, оказалась на улице. «Не то слово», — поддакнул синекрылый. «А ты знаешь этого антиквара, Златка?» С интересом посмотрел на приятеля Калли. Берин замотал головой. «Если это не кто-то из переехавших сюда знакомых, или же тот, с кем я мог пересекаться, но не знать, что он обосновался тут, то нет. Даже не представляю, с чего бы этому антиквару мне что-то отсылать». «Все может быть очень просто», — пожала плечами Дэй. «Он мог сделать это по просьбе клиента». Такие услуги часто оказывают в маленьких лавочках. Гоблин!» — Берин аж ругнулся. «А ведь именно так и скажет!» «А то!» — Горгулья выглядела довольной, за что отхватила целых три осуждающих взгляда и один одобрительный. «Но он должен был запомнить того, кто сделал такой заказ. Я уверен в этом!» «Да что мы гадаем!» Грейм не любил долго топтаться на одном месте, когда можно действовать. — Пойдемте, спросим. Антикварный магазинчик снаружи выглядел именно так, как просто обязано выглядеть заведение подобного рода. Неровно выцветшая вывеска со стилизованными под старину буквами названия, большая витрина из заговоренного стекла. В ней выставлены всевозможные статуэтки, часы, настольные и напольные, маленький резной столик и стул с изогнутыми ножками и слегка облупившейся окраской. Над дверью мелодичный колокольчик, а само помещение наполнено приглушенным светом. Оказавшись внутри, Златко подумал, что попал в свой самый счастливый сон. Его взор загорелся любовью ко всему миру, а конкретно вот к этому стеллажу с восхитительно древними книгами, вот к той полке с раритетным оружием и... даже глаза разбегаются. Если бы не друзья... Синекрылый долго бы еще оставался недоступным для общения и любой требующей его реакции деятельности. Он просто прилип бы к витринам со всеми этими непередаваемо прекрасными старинными вещами. Однако Калли и Грым быстро поняли по нездоровому блеску в глазах Беррина, чем это грозит, и мягко, но твердо подхватили того под локотки, не давая свернуть с намеченного пути. Оказавшись лицом к лицу с хозяином лавочки, Синекрылому пришлось собраться. При этом молодые люди упустили из внимания девушек, от которых никто ничего подлого не ожидал. Этих нескольких секунд красавицам хватило, чтобы найти то, на что положить глаз, и намертво прилипнуть к заинтересовавшим вещам. «Доброе утро, молодые господа! Могу я вам чем-то помочь? Может, вы ищете что-то конкретное?» Он был именно таким, каким его описал охранник. Только тот забыл добавить, что серые глаза... Частенько посматривающие на посетителей поверх больших круглых очков в слишком легкой на вид оправе, были полны того веселого интереса к жизни, что легко мог сойти за искры смеха или даже задора. Антиквар казался слишком молодым для своей профессии, хотя юношей уже не был. При внешней нескладности он двигался гибко и ловко, что, впрочем, проявилось не сразу, а когда он разговорился, и мимика с жестикуляцией перестали быть скованными. Но сначала произошел такой диалог. «Утро доброе», — ответил Златка на приветствие. Несколько минут помолчал, то ли нагнетая обстановку, то ли присматриваясь, то ли подбирая слова. «Я Златка Беррин по прозвищу Синекрылый. Вы на днях отправляли мне посылку». «О как!» — подумала Ива, ради такого даже повернувшая голову, чтобы видеть реакцию владельца магазина. «С каких это пор Златка стал с плеча рубить?» — Наверное, какая-нибудь очередная хитрая тактика из уроков дипломатии. Продавец несколько секунд непонимающе изучал глядящего на него в упор юношу. Потом на его лице отразилось озарение, и он облегченно выдохнул. — О, да, точно вспомнил. Шкатулка из черного дерева с кованными украшениями и узорами, нанесенными черным лаком. — Конечно, отправлял. Мужчина поправил очки и с легкой тревогой глянул на молодых людей. — Что-то случилось? «Не дошла или повредилась?» «Нет», — мотнул головой Берин, не ожидавший такой невинной реакции, вернее, надеявшийся на другую. «Все в целости и сохранности». «Отлично!» — разулыбался антиквар и вновь поправил очки. И замолчал. «Но почему?» Не дождавшийся развития темы синекрылой, даже мотнул головой. «Почему вы мне ее послали?» «На этот раз...» Пауза удивления была дольше. Наконец, антиквар, тоже уже начавший нервничать, в основном из-за непонимания того, чего от него хотят эти странные люди, уточнил. — В смысле, почему? Вы же сами заказали. — Я заказал! — Златка разве что не закричал. — Я не заказывал! Не может такого быть! В этот раз головой мотнул продавец. — Ваш заказ мне передал человек из книжного магазина, которые рядом с площадью, где стоят Анка и Морена. Имелось в виду довольно известная в городе площадь с памятником двум волшебникам, которые прославились совсем еще молодыми людьми во время осады города полчищами орков. В Стонхерме в то время практически не осталось боеспособных солдат, а войска короля всех людей находились совсем в другом месте. Тогда отсрочка в два часа, которые выиграли маги-первокурсники, спасла город и все население. За столь короткий срок удалось перебросить часть армии и на эту территорию. Подвиг Анко и Морены, как и тех, кто стоял на защите стен вместе с ними, вошел в легенды и учебники. А спустя энное количество времени им поставили один из самых привлекательных памятников на одной из площадей Стонхерма. К слову говоря, у нее было какое-то официальное название, что-то вроде «Площади мужества» или «Вечной памяти» но никто в городе так ее не называл предпочитая куда более уютное у анко и марены рядом с анко и мареной или подобные этим варианты но я даже не был в вашем магазине недоумевал зладко да не были я бы запомнил наверняка рука нервно прошлась по коротким пепельным волосам у меня хорошая память на лица даже тех кто зашел ко мне по любопытству я помню очень долго Но шкатулка продолжительное время находилась в витрине. Он указал куда-то в сторону улицы. Любой мог ее видеть, заинтересоваться и купить. Тот человек из магазина. Я его запомнил, потому что его магазинчик просто прелесть. Так вот, он принес мне мой заказ. Я просил его найти одну редкую книгу. Впрочем, это к делу не относится. В общем, он принес мой заказ и поинтересовался, осталась ли у меня эта шкатулка. Я как раз убрал ее с витрины, заменив на... Впрочем, это тоже к делу не относится. Я ответил, что да. Она давно у меня уже. Тогда он и передал вашу просьбу. Я сделал все, как он велел. Запаковал как можно тщательнее и отправил на имя зладка Беррина по прозвищу Синекрылый в магический университет. Я еще подумал, какое необычное прозвище. Хозяин лапки с подначивающим интересом посмотрел на собеседника. Однако сейчас за спиной молодого мага никаких крыльев не наблюдалось. Не дождавшись объяснений, антиквар закончил свой рассказ словами. Да, — Да-да, именно так и было. И мужчина выжидательно уставился на юношу. Златка в это время пытался собраться с мыслями. — Синекрылый! — подала голос Дэй, наконец присоединившаяся к тройке парней. — Мы же были в этой книжной лавочке, покупали пособия по символике, которое нам фей посоветовал. Помнишь? много еще искали. Нигде в городе не было. Только там и нашли. Ты еще украдкой купил три детективных романа и какую-то старинную книжечку. Помню. Горячо? Еще бы. Щеки и даже уши юноши так и запылали. Все окружающие невольно задумались, что же это была за книжечка, что Берин так явно не желает обсуждать ее вслух, прервал ее синекрылый. Я все помню. Только я купил там книги, и более ничего не заказывал. Видя, что вредная горгулья уже открывает рот, чтобы сказать без сомнения какую-нибудь гадость, добавил угрожающийся щурь в глаза. — И не смей говорить, что у меня ранний склероз. Я отлично все помню. Да и вы были рядом, если уж ты заметила, как я... В общем, вы не могли это не услышать, ведь мне пришлось бы долго объяснять продавцу. Да и зачем мне подобная вещица? Если бы мне понадобилась эта шкатулка, я пришел бы сюда и купил ее. Я подумал, что у вас банальная нехватка времени, вставил с превеликим интересом наблюдающий за представлением хозяин магазина. Ведь, если не ошибаюсь, у студентов сейчас горячая пора экзаменов. Не ошибайтесь Златка еле удержался, чтобы не сказать это резко. Но пару часов я смог бы выкроить. Или уж подождать с этим приобретением. — Вряд ли ее купили бы за те несколько дней, которые у нас были самыми напряженными. Вы же сами сказали, что эта вещь давно у вас лежала. — Да, но вы могли этого не знать, — не сдавался продавец. — В любом случае, я не делал подобного заказа, — нахмурился Берин. — И я не имею привычки, как делать такие покупки, так и перепоручать это малоизвестным третьим лицам, и уж точно не купил бы антикварные вещи, не узнав в достаточной мере ее историю. Мне кажется, подобные вещи и приобретаются в половине случаев именно из-за нее. Но есть и чисто практический момент. Вещь может быть проклята, запятнана в чем-то нехорошем, и нести на себе эту темную ауру. Да, с предметами, имеющими богатую историю, стоит быть особенно осторожным. Друзья Златка мысленно усмехнулись. Рассуждал их приятель весьма разумно но у него же первого и сносило мозги при появлении рядом хоть какой-нибудь загадки, необъяснимой тайны. И это дело тому отличное доказательство. Однако речь молодого мага произвела впечатление на антиквара. Сейчас он смотрел на Синекрылова с куда большим уважением, даже покивал. «Я вас отлично понимаю. Очень верные и правильные слова, господин Берин. Я по роду своей деятельности...» Часто сталкивался с подобными проблемами. Увы. Да. Правда, у меня своя специфика. Ведь, по сути, я не покупаю все эти вещи, хоть и плачу за них деньги. Я ими не пользуюсь, скажем так, что почти всегда является непременным условием отрицательного влияния проклятой вещи на нового хозяина. Ну и еще кое-что. Не будем углубляться в подробности. А? Кстати, о плате. На полусловие прервал его Грым которого одновременно раздражало и веселило сложившееся положение. «Вы же не могли просто послать эту посылку Синекрылому? Ведь никто не гарантировал оплату. Вы ведь даже с ним не были знакомы!» «Да, да, все верно». Продавец вновь поправил очки. В такие моменты он казался чуть моложе, как часто случается с немного несуразными личностями. Подобная встрепанность и некоторая небрежность более характерны для юных созданий. Только оплата была произведена. Человек, передавший мне просьбу, расплатился полностью и довольно щедро, учитывая и мои услуги. Если до этого у компании еще была слабая надежда, что эта штука какое-то недоразумение, то сейчас уже слабо верилось в такую возможность. Все же люди очень серьезно относятся к деньгам. Вряд ли кто-то мог ошибиться на такую сумму. А в том, что шкатулка стоила дорого, сомнений не возникало. — Что-то мне все больше и больше хочется поговорить с этим книготорговцем, — протянул Грым. — Как, говорите, его зовут? Антиквар ничего такого не говорил, но послушно принялся вспоминать. Думал он долго, так что даже Ива заинтересовалась, что же это за имя такое, раз требуется столько времени, чтобы выудить его из памяти. Одно из двух. Или очень простое, или очень сложное, — мелькнула мысль. Вдруг торговец даже встрепенулся. «Точно! Как же я мог забыть?» «Михель!» «Именно Ми По слогам и четко выговаривая каждую букву, произнес он. Не помню, называл он фамилию или нет, но все звали его именно по этому имени. Мужчина выглядел очень довольным. «А вас?» — вернул Калли. «Меня?» Брови приподнялись над очками. «Да». Вежливо и равнодушно ответил Эль, «Как вас зовут?» «Простите, я забыл представиться. На самом деле просто не было возможности. Меня зовут Арчибальд. Арчибальд Веем. Лучше просто по имени». Он обаятельно и чуть смущенно улыбнулся. «Так привычнее». Фраза отчего-то вызвала легкое замешательство у друзей, но потом они все же справились с этим внезапно и непонятно откуда взявшимся чувством и уточнили еще и про прежнего владельца шкатулки. «Да, — Да-да, конечно. Эта замечательная вещица принадлежала одной даме. — Орге Бернцы. Да, — Да-да, именно так ее звали. Она уже достаточно давно продала мне ее. — Не помню уже почему. — Вернее, пусть она лучше сама вам расскажет. Она живет... Хозяин магазинчика подробно рассказал, как найти женщину. — Если, конечно, не переехала но, думаю, там вам в любом случае скажут, где ее искать. Интереснейшая история была с этой шкатулкой, — вдруг мечтательно улыбнулся мужчина. Да, — Да-да, очень. Но лучше вам будет услышать ее от той, кто имеет куда больше прав, равно как и сведений. Я же могу что-то и напутать. Парни попытались выспросить все же эту историю, но антиквар держался, загадочной улыбкой, лишь разжигая интерес молодых людей. Скоро разговор застопорился, и стало ясно, что пришло время прощаться. Тем более, уже очень хотелось двигаться дальше. Кстати, еще одно. Златка уже почти прошел половину пути до двери, но обернулся и пристально посмотрел на владельца лавочки. Выглядеть это могло пробирающе, но Берину явно пока не хватало резкости в чертах лица и жесткости во взгляде для подобного эффекта. В шкатулке лежала монета. — Это вы ее туда положили, или она прилагалась к шкатулке? «Монета — Монета? — удивился мужчина. — Нет, — мотнул он головой, — я тут ни при чем. — Очевидно, Михель положил ее туда. Я ее не осматривал, кроме как внешне, после того, как он заплатил деньги. — А что за монета? Но Синекрылый пробурчал что-то невнятное, попрощался и, наконец, вышел из магазинчика. Его друзья последовали за ним.